Хотите поговорить об этом? Нет. Почему? Слюны уже не хватает распространяться на эту тему. Психиатр из Окамо, отделение консультации и амбулаторного медицинского обслуживания, молча рассматривал подживающие раны на руках Анаис. Несмотря на молодость, докторша наверняка всякого навидалось. Не надо быть Зигмундом Фрейдом, чтобы понять, в тюрьме тело... Последняя возможность самовыражения. «Будете продолжать в том же духе? Не хватит и крови. Спасибо, доктор. Вообще-то я обратилась к вам за поддержкой». Танис не зашла до улыбки. «Садитесь». Она и села и взглянула на собеседницу. Чуть постарше её самой. Улыбчивая блондинка с мягкими чертами, неожиданными в этом замкнутом мерке,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 Вопя, стена кряхтя. Они держались за животы, головы, руки и ноги. Настоящая распродажа боли с торгов. «Слушаю вас», — настаивала психиатр. «Что вас тревожит?» После обеда Анаис хотела было вернуться в библиотеку, но ей не позволили. Все, чего она добивалась, — это разрешение сделать один звонок. Позвонила Солина но попала на голосовую почту. По возвращении в камеру у неё даже не нашлось сил заглянуть в книги Альбертины Саразен, взятые в библиотеке. Вот тогда-то её и осенила отчаянная мысль попроситься к психиатру. Её не стали слушать. Она показала свои руки, и её немедленно направили на консультацию. «Я из полиции», — заговорила Анаис. «Вам, должно быть, сообщили?» «Я прочла ваше дело». Я замешана в одном расследовании, по меньшей мере запутанном. без ведома моего руководства. Не говоря уже о том, что это место не самое подходящее для офицера судебной полиции, я испытываю беспокойство? Анаис едва не расхоталась, потом в порыве откровенности призналась: Я боюсь. Чего? Не знаю. Я ощущаю страх, смутный, необъяснимый. Но здесь это в порядке вещей. Она помотала головой, но не нашла подходящих слов. Теперь в нее стеснилось дыхание. Говоря о своих тревогах, она словно делала их более реальными. Как вы спите, продолжала врач, кажется, я вообще еще не спала. Я дам вам успокоительные. Женщина встала и повернулась к ней спиной. Внезапно она и осознала,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 «Запрос о вашем переводе». «Меня... меня отправят к психам?» Та усмехнулась. «До «Да, этого еще не дошло». «Тогда о чем речь?» «Я прошу начальника поместить вас под усиленный надзор». «И это вы называете поблажкой?» «Но пока это единственный способ вас защитить». Она знала, что такое усиленный надзор.